Наташка, надутая, сидела у телевизора. Едва Симага вошел в комнату, ввалился, а не вошел, будем откровенны, встала, нырнула в спальню и дверь заперла. Что-то они, кажется, орали друг другу через эту дверь. Симага сам потом толком вспомнить не мог. Хотя наверняка все о том же «алкоголик», «пятиконтроп», «свинья», «с меня хватит», «днями сидишь одна, как наложница», а вместо султана приходит упившийся мужлан, в таком примерно ключе. Проснулся на диване в гостиной. Что-то снилось ему, страшное что-то, сердце до сих пор прыгало, хотелось пить, полез в холодильник за пивом, не нашел». Выпил воды из-под крана. Побрел, шатаясь обратно. Заметил, что дверь спальни открыта. Заглянул, постель заправлена. Наташки нет. Ушла. А в голове мутный туман. На душе погано, и ноги не держат. Симага сел на кровать, Руки положил на колени, Смотрел, как мелко подрагивают пальцы. Долго так сидел... И сон свой вдруг вспомнил, Как будто бы он в Дичково на полигоне, И стоит на стапелях ракета, Красивая, серебристая, Людей полно нарядных, Оркестр играет, все торжественно так, И подъемник рядом, А на нем три белые фигурки В скафандрах машут руками. Открывается люк в носовой части, Фигурки заходят туда, И вдруг Симага понимает — Это же Мигунов, Катран и Дрозд. Его друзья по кубинке. Три мушкетера, молодые, красивые, как в те далекие времена. А он проспал. Он ведь тоже в команде. Он должен лететь вместе с ними. «Эй! А я!» — крикнул Симага, что есть силы. «Мы же всегда вместе! Подождите!» Но язык у него заплетается, Он слишком много выпил накануне, И оркестр играет очень громко, И люди тоже кричат, Цветы бросают к стапелям «Ура! Ура!» Расталкивая людей, Симага побежал на подкашивающихся ногах. «Скорее! Вот-вот старт!» А люк тем временем закрылся, Подъемник отъехал. Из-под ракеты вырвался клуб рыжего пламени. Стапеля раскрылись, Ракета качнулась едва заметно, оторвалась от земли и медленно поплыла вверх. И только сейчас Симага узнал эту ракету. Это ведь молния, это ее вторую и третью ступени дорабатывал его отдел. Но стоп, она ведь должна взорваться на полигоне в Куре. Черт! Это боевая ракета, а не космическая. Произошла ошибка, его друзья погибнут. Симага опять кричит, бегает по полигону, требует отменить старт. Но вместо слов из горла рвется пьяное мычание. Семага и в самом деле замычал, раскачиваясь на кровати. «Он один, друзья его мертвы». Ну, или почти что мертвы, если брать замурованного заживу Серегу Мигунова. Потерял жену, почти потерял любовницу, скоро потеряет работу. И, кажется, именно этой ночью он перешагнул порог старости. Вчера еще были силы, были какие-никакие надежды, было будущее. Сейчас он просто старик. Каково это — жить на одну пенсию? Одному, как перст, без женщины, без детей, без друзей, Симага надеялся, что никогда не узнает этого. Не повезло, значит. Он снова пошел на кухню. В дверце холодильника стояла початая бутылка водки. Придерживаясь рукой за стену, он сболтал ее винтом, всадил прямо из горлышка ледяную жидкость, как шпагу проглотил. Стало легче. Вроде бы. Но слезы сами покатились из глаз. Алкоголик, питикантроп, дурак. Он увидел себя бредущего седьмого числа каждого месяца в почтовое отделение, где уже выстроилась очередь таких, как он, пенсионеров. Михалычей, Сергейчий, палычий Потом вместе с жалкой этой компанией винный отдел. «Мне бы беленькой бутылочку» а скорее даже не беленькой, а какой-нибудь мутно-желтенькой, подешевле, и колбасу он будет себе высматривать в той витрине, где в кучу свалена продукция бюджетного класса. «На что вы смотрите, дедушка? Вам на закуску? Так берите ливерную!» «Унылая, страшная, бесконечная дорога!» «А ведь я не смогу», — подумал он, «точно не смогу». Еще тогда на Майорке у него было чувство, что он принял какой-то опасный яд, который будет долго таиться внутри, без боли, никак не напоминая о себе, до тех пор, пока он не вернется в Москву, пока не ступит в московскую слякоть, не затаскует, пока жизнь его вдруг не надломится в этой каменной клетке и не рухнет. И тогда он вспомнит те золотые дни — Увидит их так ясно, отчетливо, Как не видел их там, гуляя по набережной, Попивая мартини в рубке роскошной яхты, Вдыхая морской воздух, Обнимая ночью Наташку В просторном номере Альмудайны, И яд выплеснется в кровь, И с хрустом, с треском Вырвет его окровавленную душу из тела, И будет душа его отныне где-то там, В Средиземном море, Болтаться на прибрежных волнах как рыбьи потроха, а сам он останется здесь, в своей московской кухне, пустой и мертвый, с опустевшей бутылкой в руке. А ведь это Родька во всем виноват. Он их развратил, его и Наташку. Так это вдруг стало ясно Сергею, что он даже сел. Да-да, ведь вспомни, не все было там гладко на Майорке, и не всегда». Ведь ругался он там с Наташкой и не раз. И чуть не ушла она тогда от него. И напивался, и тоже сидел там пьяный, как сейчас, И размазывал сопли. А потом Родька приехал, и начался праздник. Пошло-поехало, все изменилось. Море стало синим, песок золотым, Воздух превратился в драгоценный пьянящий напиток. Какой к черту коньяк, какая водка! И Наташка стала ласковой и нежной, как в первые их годы. Нет, на самом деле он не думал, что она в ротку втрескалась. Это не то. Просто им всем было хорошо. Деньги лились рекой, заботы отступили, Ничего не было невозможного. Яхты эти, ламборджини, випложи всякие. Праздник, одним словом. А после него похмелье. Расплата. Яд разрывает нутро, тащит душу прочь, и ничего так не хочется, как еще яду похмелиться, пусть только отпустит, не мучает его. Нет, это не похмелье, это наркотическая ломка. Где твой сладкий яд, Родька?» Симага уже не сидел, метался по квартире в трусах и майке, сам, не зная зачем, потом вспомнил. Нашел в гостиной пачку фотографий с Майорки. Бухнулся на диван, перекладывал фото трясущимися руками, рассматривал так и сяк, все никак не мог представить себе, что там все осталось по-прежнему». Точно такое же море и песок, и огни горят на проспекте Хаймы, и шумят карликовые пальмы у входа в Палм-Палас, и беззаботные прохожие гуляют по набережной у городского рынка. То же самое, что алкоголику смотреть на бутылку водки и не иметь возможности ее выпить».